Глава 31. Конвертопланы бывают разными. С поворотным крылом или винтами, с кольцевыми каналами, пилотируемые и беспилотные. Но таких здоровенных я не видел никогда. Как вы уже догадались, на борту красовалась эмблема Инквизиции. Не успели мы загрузиться и распихать свои вещи по боксам, как пилот врубил двигатель. Оглушительный рев отрезало поднятой аппарелью. Ну, почти отрезало. Грохот у поворотных винтов был такой, что полностью его перекрыть было нереально. В кабинете сидел инквизитор в черной рясе, такой же, как у Бронислава. Клавдий тут же присоединился к товарищу, заняв второе кресло и нацепив наушники. Дина и Олаф поднялись по трапам в центральной части салона в зенитные надстройки. Клавдий и Рикер заняли позиции в боковых углублениях, где располагались спаренные пулеметы. Каратели четко выполняли свои функции, не дожидаясь особых распоряжений. Передо мной была слаженная команда, прошедшая через огонь, воду и медные трубы. Пилоны с винтами заняли вертикальное положение. Взвыли турбины, лопасти ускорились, разгоняя воздушные потоки. Конвертоплан оторвался от земли. Бронислав открыл один из неприметных боксов под потолком и выдал мне наушники. А Саби и Валерий уже отгородились от адского рева этими штуковинами. На уровне моего подбородка виднелся отросток микрофона. В наушниках прозвучал искаженный голос наставника. «Думаю, пора ввести новобранца в курс дела». «Инструктаж я должен был провести непосредственно перед вылетом, но времени у нас нет». «Начинай», — поддержал Валерий. Форт Джексон провалился вниз. Конвертоплан поднялся над посадочной площадкой, развернулся в сторону вечно заходящего солнца и вновь начал двигать пилонами. Продолжая набирать высоту, мы устремились вперед. Скорость быстро увеличивалась». «Мы летим к внешней границе фронтира, на одну из застав Евроблока», — сообщил Бронислав. «Местечко под названием Термонт, это, чтоб ты понимал, одна из самых дальних и максимально укрепленных европейских застав. Там служили опытные одаренные, которые не бедствовали в плане снабжения. По документам ничего не известно, но наши дознатчики навели справки». Термонт очень хорошо финансировался. Застава была научно исследовательским аванпостом, где проводились эксперименты над тварями, изучались новые виды хищников, добывались уникальные биоматериалы. Именно оттуда везли ингредиенты для эликсиров долголетия, которыми пользуются патриархи европейских правящих домов. «И что у них случилось?» – перебил я. «Застава опустела». Мрачно ответил наставник. Сначала радиомолчание, потом... Капитан, прибывший на место мобильной крепости, обнаружил странную картину. Запустение. Гарнизон полностью исчез, словно его и не было. Никаких останков, скелетов, следов крови и разрушений. Все вещи на месте. У экспедиторов возникло чувство, что гарнизон дружно отправился в рейд и вот-вот вернется. Но, как ты понимаешь, никто не вернулся. Внутри неприятно кольнуло. «Продолжайте!» Капитан Шмидт досконально изучил ситуацию и отправил радиограмму в Ишитаку, где находятся врата Северной Норвегии. «И вам сразу сообщили о происшествии?» — не поверил я. «Разогнались!» — хмыкнул Валерий. «Европейцы не любят выносить ссоры из избы. Мало ли, что у них в лабораториях хранится». «Уже ничего не хранится», — сказала Асаби. «Весь биоматериал исчез. Мы перехватили радиограмму», — признал Бронислав. «Точнее, не мы. Одно из подразделений общества кормчих. Насколько я понял, это подразделение следит за правящими домами, и там работают внеранговые ясновицы. «Теперь ты это знаешь», — фыркнул Валерий. «Нам придется тебя убить». «Очень смешно», — бросил я. «Суть в том», — продолжил Бронислав, — «что чертежник активировал неведомую хрень, увидел нечто ему сильно не понравившееся и забил тревогу. Совет Мойр был вынужден собраться на внеочередное заседание. Информацию о заставе передали в Супрему, а уже оттуда спустили на меня. Но чертежник лично курирует операцию», — напомнил я. «Мойры полагают, что человечеству грозит опасность», — признал учитель. «Почему?» — это слова великого чертежника. «Почему он думает, что на заставу совершено нападение?» «У нас нет четкого понимания, что думает чертежник», — пояснил Валерий. «Наша задача — расследование». «И почему-то в этой игре делается ставка на тебя, Рост», — добавил Бронислав. «На некоторое время мы замолчали». Винты конверта плана рубили степной воздух. Форд Джексон остался далеко позади. Я понимал, что нужно приступать к своим обязанностям бортового провидца, но... Эпизод с Термондом напомнил мне одну забытую историю. Легенду о живом хаосе, который однажды пробудили демона, воевавшие с ушедшими богами. Живой хаос якобы способен порождать самых сильных чудовищ, и одним из его порождений была тварь, в схватке с которой я и погиб. Уничтожить хаос нельзя, но его можно запереть в межпространственном кармане, наложив охранные заклинания. Весь фокус в том, чтобы случайно не взломать этот тайник, выпустив зло наружу. Что есть хаос? Никто толком не знает. Но в очень древних источниках сказано, что хаос — это чудовищный зверь, сокрушающий целые миры. Мыслящая тьма, которую побаиваются даже демоны. Война привела к слому печатей, но боги сумели обуздать это безумие. Хаос растет постепенно. Накрывает поселок, затем город, затем страну. Иногда отступает, но неизменно возвращается. Цель хаоса – поглощение. Живые существа растворяются, их сила наполняет нутро тьмы, подпитывает ее. Сила, но не память. Знание тех, кто принял смерть от древней субстанции, эта сама субстанция использовать не может. Поэтому и рыщет в поисках новых земель. Рыщет вслепую, не обладая точными координатами. Я решил придержать эти сведения. Во-первых, легенды могут ошибаться. Ни один архимаг лично не сталкивался с хаосом, разве что с его порождениями. Во-вторых, придется объяснять, откуда я все это знаю, что не в моих интересах. «Мобильная крепость все еще там», — нарушил молчание Бронислав. «Шмидт проводит собственное расследование, но его обязали делиться с нами любой информацией». «Понятно», — ответил я. «Мы рассчитываем на твои способности ясновидца», — добавил Валерий. «Некоторые вещи могут навести наслед». «А что с бортовым ясновидящим Шмидта?» «В отчете указано», — ответил Бронислав, «что он не сумел заглянуть в прошлое. Говорит, все стерильно». «Стерильно?» — так он выразился. За иллюминатором раскинулась пустошь. Безжизненная и бесконечная, но лишь на первый взгляд. Начнешь присматриваться и увидишь много всякого. След, оставленный туннельчиком. Монстры, бороздящие травяной океан, оставляя примятые стебли в кильваторе. Ржавые останки бронемашины, уничтоженные магическим ударом много лет назад. Спирали ловушек, созданных подземными харибдами. Пасущиеся стада пластинчатых бизонов, научившихся защищаться от хищников электрическими ударами. Гнезда неведомых летающих тварей с гигантскими яйцами внутри. «Разберемся». Я посмотрел на хронометр. «Заступаю на дежурство». Наручные часы со встроенным универсальным хронометром отсчитывали земное время, включая календарь и дни недели. Сейчас, если верить этому механизму, было далеко за полночь. «Давай» одобрительно кивнула Асаби. «Будем с тобой меняться. Я на оптике и радарах. По четыре часа? Договорились». Конвертоплан двигался на малой высоте, и его тень скользила по колышущемуся травяному морю. Я опустил спинку своего кресла, устроился поудобнее и закрыл глаза, чувствуя возле ног мохнатое тело вжуха. Полиморф знал, что я перебрасываю сознание в пустошь, и занял позицию для охраны старшего товарища. В режиме дальнего транса я провел несколько часов. За это время на нас успели напасть морозные птерхи, но сделали это вяло, без огонька. Я корректировал огонь через Валерия. Айминь без особых проблем расправилась с оборзевшими птичками, поражая воображение убийственной точностью. После схватки с птерхами наступило затишье. Я перепрыгивал из одной птицы в другую, следил за окрестностями, но никто не дергался в сторону адской машины, грохочущей винтами. Через четыре часа я пришел в себя. Асаби заступила на дежурство, а мне оставалось лишь перекусить сухпайком, покормить вжуха и погрузиться в сон, укрывшись пледом. Да-да, в конвертоплане и пледы нашлись. Когда меня растолкал Бронислав, Я понял, что мы продолжаем лететь, а панорама снаружи ничуть не изменилась. Это же насколько далеко забрались европейцы. Бронислав сказал, что перегонять эти летающие штуки можно на 4000 километров. Допустим, мы движемся на скорости 400 или даже 500 километров в час. Прошло уже около пяти часов с момента вылета из форта Джексона. Значит, мы покрыли свыше 2000 километров и продолжаем лететь. До заставы мы добрались спустя три часа. Я увидел нечто странное на горизонте. Перепрыгнул в новую птицу, и с высоты нескольких сотен метров обнаружил термонт застывший застывшей рядом мобильной крепостью. Это была дальняя экспедиционная машина, превышающая габаритами и ангару, и селенгу. Раньше мне такие агрегаты не попадались, хотя я о них и слышал. Сверху располагалась вертолетная площадка, на которую наш пилот и взял курс. Сам Термонт был настоящим замком, обнесенным мощной крепостной стеной. Башни, орудийные расчеты, средства ПВО. Все выстроено по классике, на столовой горе, коих в пустоши хватает». Откуда неведомые строители навезли столько камня, ума не приложу. Ясно одно, застава возводилась на протяжении нескольких десятилетий. Возводилась долго, кропотливо, по всем канонам фортификационной науки. С использованием большого количества спецтехники. Правы инквизиторы. Если за многие тысячи километров от врат разворачиваются такие объекты, значит, это кому-нибудь нужно. Профит от исследований, которые проводятся в такой глуши, превышает затраты и риски. Практичные европейцы не стали бы во все это инвестировать, не просчитав экономическую целесообразность. Неужели и впрямь гонят на рынок эликсиры долголетия? Конвертоплан замедлился, развернул пилоны и завис над мобильной крепостью. Я знал, что Валерий вышел на телепатическую связь с одним из помощников капитана Шмидта. Посадка была согласована, нам дали добро. Машина снижалась плавно, без рывков. В какой-то момент я понял, что шасси коснулись ровной поверхности, а винты уже вращаются по инерции. Гул моторов начал стихать. «Добро пожаловать на «Феникс», — провозгласил Бронислав, снимая наушники. «Автономная нидерландская крепость дальнего следования». «Тот самый Феникс?» – вырвалось у меня. «Тот самый», – подтвердил учитель. Евроблок лет 15 назад ухитрился построить целый город на гусеничном ходу, способный проводить в пустоши по 8 и даже 12 месяцев. Огромные резервуары с топливом, навороченная кабалистика, замкнутый цикл очистки и переработки воды – самоочищающаяся канализационная система. Что-то с бактериями из пустоши, но это не точно. Вся крыша в солнечных панелях и ветряках. Насколько я помню, даже собственные гидропонные оранжереи, чтобы выращивать на борту овощи, грибы и ягоды. Теоретически Феникс и два года может провести в автономке, если перестанет расходовать топливо. Например, пришвартуется к дальней заставе. Ага. «Ну и еще проблема боеприпасов будет стоять. Но я сомневаюсь, что кто-нибудь всерьез хочет проверять стойкость махины, в которую вбуханы миллиарды золотых гульденов». Вжух мяукнул, глядя на меня вопросительным взглядом. «Покормлю, не переживай». Откинулась апарель. «А почему не сели в замке?» — уточнил я. «Командование Феникса не считает его безопасным», — ответил Валерий. Экипаж сидит в крепости, а на заставу выходит по мере необходимости. «И сейчас там никого?» «Никого». В проем ворвались пряные степные запахи. Подхватив баул, я направился к порталу в дивный новый мир. Инквизиторы покидали боевые посты, вытаскивали вещи из боксов, оживленно переговаривались. Пилот, с которым я так и не успел познакомиться, Оставался на месте, щелкая тумблерами и переключателями. Жизнь утекала из конверта плана. В наступившей тишине я отчетливо услышал, как поют цикады, шуршат какие-то создания и мерно перекачивают воздух вентиляционной шахты под бронированной обшивкой крепости. Первым в тусклое сияние заходящего солнца шагнул Бронислав. За ним последовали остальные инквизиторы, включая меня. «Держимся вместе», — тихо произнес наставник. «Я не уверен, что могу доверять Евроблоку». Спустившись на вертолетную площадку, я осмотрелся. С верхней палубы «Феникса» открывался вид на бескрайнюю дичь фронтира. У горизонта просматривались очертания горного хребта, слева текла речка, Чуть поодаль виднелось непонятное нагромождение камней. Застава мрачной угловатостью громоздилась в нескольких десятках метров от борта мобильной крепости. На стену был переброшен деревянный трап, явно сколоченный из подручных материалов. На меня повеяло чем-то нехорошим предчувствиями.